«Ты тоже заразился?» Даже не посмотрев на него, спросил его мужчина. «Что значит заразился?» «Что ты видишь?» Мужчина показал ему банку из продуктового магазина. «Ничего, что я должен увидеть?» «Вот именно, что ничего. Это ведь тунец. Разве не знал?» «Нет. Откуда знаешь?» Стало любопытно. Он подошел, взял из руки мужчины банку и потряс ее.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 Кого? Поинтересовался Руслан. Покупатели? Он подходит к прилавку, берет банку с шипучкой. Ну, ты, наверное, их покупал. В прошлом месяце была рекламная кампания. Там еще кролик прыгал. Видел вы что? Мне надо было только переписать код на одной упаковке и все.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 — сказал Руслан, открыл дверь и вошел в подъезд. — Ладно, иди, слепой человек, тебе неведано знать, что творится вокруг. Ты слеп и не хочешь открыть глаза, ты...